Итак, колонистам острова Линкольна удалось попасть к себе домой, не прибегая к разрушению стены, загораживающей наружное отверстие старого водостока, который потом пришлось бы опять заделывать кирпичами. Действительно для них было большим счастьем, что именно в то время, когда они уже направлялись к водостоку, обезьяны внезапно чего-то испугались и в паническом страхе бежали из гранитного дворца. Может быть, они как-то почувствовали, что на них готовятся нападение с другой стороны, и решили заранее очистить поле битвы. Все это было маловероятным, но почти единственным объяснением непонятного отступления обезьян. Прежде всего колонисты убрали трупы убитых обезьян, они оттащили их в лес и там зарыли. И только после этого принялись приводить в порядок комнаты, где похозяйничали обезьяны, не причинившие, впрочем, большого ущерба колонии. В кладовую обезьяны почему-то не заглянули, и все ограничилось тем, что они перевернули мебель в комнатах, но, к счастью, ничего не сломали и не разбили. Закончив уборку, нап развел огонь в плите и приготовил из домашних запасов роскошный ужин, которому оказали честь проголодавшиеся колонисты. Юб тоже не был забыт. Он с аппетитом ел орехи и различные коренья, которые ему предоставили для угощения. Пенкрофт развязал орангутану руки, но оставил путы на ногах и решил не снимать их до тех пор, пока животное не станет ручным. После ужина колонисты, несмотря на усталость, не пошли сразу спать, а обсудили некоторые проекты, осуществление которых выдвигалось на первый план. Самым важным и неотложным делом было строительство моста через реку Милосердия, чтобы установить легкое и безопасное сообщение гранитного дворца с южной частью острова. Потом, не откладывая дела в долгий ящик, нужно было устроить скотный двор для муфлонов и других длинношерстных животных, которых удастся поймать живыми и приручить. Выполнение этих двух проектов должно было помочь решить вопрос о снабжении колонистов бельем и одеждой, в чем они сильно нуждались. Устройство моста значительно облегчит переноску оболочки шара, из которой можно будет сшить белье, а обитатели скотного двора обеспечат запас шерсти, которая пойдет на приготовление зимней одежды. Сайрес Смит предполагал отвести подскотный двор Место у самых истоков Красного ручья, потому что там жвачные животные в течение всего теплого времени года имели бы в изобилии подножный корм, и, кроме того, там можно было заготовлять корма на зиму. От плато дальнего вида к верховьям ручья дорога была частично уже проложена, и продукты со скотного двора сначала можно было бы доставлять без особого труда на ручной тачке, а если им удастся поймать и приручить какое-нибудь упряжное животное, то и на большой тележке. Но если можно было устроить скотный двор вдали от гранитного дворца, совсем иначе дело обстояло с выбором места для птичника, на что Нап и обратил внимание своих товарищей. И в самом деле, необходимо было устроить птичник как можно ближе к дому, чтобы пернатые обитатели птичьего двора находились всегда под рукой У главного повара. Самым подходящим для птичника было выбрано место на правом берегу озера, в той его части, которая примыкала к старому водостоку, то есть на плато дальнего вида. Там должно быть одинаково хорошо и привольно как водоплавающим, так и сухопутным птицам. А самец и самка Тинаму, пойманные во время последней экспедиции, будут первыми обитателями птичника. На следующий день, 3 ноября, колонисты приступили к строительству моста на реке Милосердия, и, конечно, все приняли участие в этом важном деле. Захватив с собой топоры, пилы, молотки и другие инструменты, колонисты, превратившись в плотников, вышли из своего жилища и спустились на берег. А что, если во время нашего отсутствия мастеру Юпу придет в голову фантазия поднять лестницу, которую он так любезно сбросил нам вчера», — заметил Пенкроф. «Да, это может случиться. Надо закрепить ее внизу», — ответил Сайрес Смит. Так и сделали. Вбили в песчаный грунт два кола и к ним привязали лестницу. Затем колонисты поднялись по левому берегу реки Милосердия и вскоре достигли того места, где река поворачивала на юго-запад. Здесь плотники остановились и стали совещаться не лучше ли построить мост на этом месте. С первого взгляда место казалось вполне подходящим. Отсюда было не более 3,5 миль по прямому направлению до гавани воздушного шара, открытой накануне на южном берегу. И колонисты без особого труда могли проложить в том направлении проезжую дорогу и установить удобное сообщение между Гранитным дворцом и южной частью острова. Но тут Сайрос Смит предложил своим товарищам новый проект, который он давно успел обдумать. Осуществить его было нетрудно, а вместе с тем он представлял громадные выгоды. Инженер предлагал совершенно изолировать плато дальнего вида и таким образом навсегда защитить его от возможного нападения четвероногих или четвероруких. Если его проект будет принят, тогда гранитный дворец, гроты, птичник – и вся верхняя часть плато, предназначавшаяся для сельскохозяйственного использования, были бы совершенно защищены от хищнических набегов. Проект инженера был очень простой, и вот в чем он заключался. Плато дальнего вида было и так уже защищено с трех сторон водой, частично благодаря своему естественному положению, а частично искусственно. На северо-западе, от угла, где находилось отверстие старого водостока, до того места, где колонисты пробили отверстие для устройства нового водостока, его защищало озеро Гранта. На севере, начиная от этого места и до самого моря, новый ручей, который, пробегая через плато, водопадом не свергался вниз и дальше быстрым потоком стремился по берегу моря. Стоило только немного углубить ложе этого искусственного потока, и ни одно животное не рискнет переправиться через него даже вплавь. На востоке, от устья ручья и до устья реки Милосердия, преградой четвероногим служило море, из которого могли выйти на берег только земноводные, а они не могли взобраться на плато дальнего вида. На юге, от устья реки до ее излучины, где предполагалось построить мост, преградой была сама река. Таким образом, незащищенной оставалась только западная часть плато между поворотом реки и южной оконечностью озера на расстоянии почти одной мили. Но было совсем нетрудно вырыть достаточно широкий и глубокий ров и наполнить его водой из озера Гранта, то есть устроить второй водосток к реке Милосердия, куда вода, стекала бы водопадом. Устройство нового водостока, разумеется, приведет к понижению уровня воды в озере, но Сайрес Смит установил, что этого не следует опасаться, потому что, по его исследованиям, приток воды из Красного ручья настолько значителен, что понижение уровня озера будет почти незаметно. «Таким образом, — сказал инженер в заключении, — плато дальнего вида станет настоящим островом, окруженным со всех сторон водой, причем попасть на него можно будет только по мосту, который мы построим через реку Милосердия, по мостикам, уже устроенным выше и ниже водопада, и, наконец, еще по двум мостикам, которые непременно нужно будет построить. Один мостик мы перекинем вверху, а другой внизу через ров, который я предлагаю вам выкопать от озера до реки. Если все мосты и мостики сделать подъемными, то плато дальнего вида окажется защищенным от любых неожиданностей. Для большей наглядности Сайра Смит начертил план местности. Колонисты собственными глазами убедились, насколько важно осуществление нового проекта инженера, и единогласно его одобрили. пылки Пенкроф не хотел слушать больше никаких объяснений и, размахивая топором, кричал: Но! «Чего стоите? Лучше все равно ничего не придумайте! Идем строить мост!» Строительство моста и в самом деле нельзя было откладывать. Колонисты под руководством инженера выбрали подходящие деревья, срубили их, очистили ответок, сняли кору, и затем одни из них обстругали на брусья, а другие распилили на доски различной толщины. По проекту инженера, часть моста, примыкающая к правому берегу реки Милосердия, должна была строиться на сваях, неподвижной, а его левая часть должна была быть устроена таким образом, чтобы ее можно было по желанию поднимать с помощью противовесов, как пороги на шлюзах. Конечно, эта значительная работа, несмотря на знания и опыт инженера, руководившего строительством, требовала немалого времени, потому что ширина реки Милосердия в этом месте была около 80 футов. Прежде всего нужно было в дно реки забить сваи, они должны были поддерживать неподвижную часть моста, а для этого понадобился копер. Сваи должны были образовать две арки и придать мосту, вместе с устойчивостью, способность выдерживать большую нагрузку. К счастью, у колонистов было достаточно инструментов для обработки дерева и железных полос для креплений. Изобретательность инженера, прекрасного специалиста и усердие помогавших ему товарищей, успевших за 7 месяцев пребывания на острове приобрести и необходимые знания, и навык, обеспечивали полный успех. Следует сказать, что Гидон Спилет оказался неплохим плотником и в умении владеть инструментами соперничал даже с самим Пенкрофом, который с удивлением говорил, что никогда не ожидал ничего подобного от простого журналиста. Постройка моста через реку Милосердия продолжалась три недели, и колонисты все это время работали с утра до ночи. Обедали они здесь же, на месте работ, а так как погода стояла прекрасная, то плотники приходили домой в гранитный дворец только вечером, к ужину. Возвращаясь домой, колонисты с удовольствием замечали, что орангутанг привыкает к своим хозяевам и, видимо, осваивается с новыми для него условиями жизни. Несмотря на это, Пенкроф из осторожности все еще не давал ему полной свободы и не освободил его от пут, отложив это до того времени, пока плато не будет совершенно изолировано. Но мастер Юб не особенно скучал и развлекался тем, что ел с утра до ночи, а когда плотники возвращались домой, он бросал еду и начинал играть с топом, с которым находился в дружеских отношениях. 20 ноября строительство моста было окончено. Его подвижная часть, уравновешенная противовесами, двигалась очень легко на шарнирах и требовалось лишь небольшое усилие, чтобы ее поднять. Когда подвижную часть моста поднимали, между рекой и балками моста получался просвет, приблизительно футов 20, а это было даже больше, чем нужно для того, чтобы никакое животное не могло перебраться на левый берег. Устройство моста теперь позволяло отправиться за оболочкой воздушного шара и привести ее на тачке в гранитный дворец. Колонисты хотели как можно скорее спрятать шар в одной из кладовых, где он находился бы в полной сохранности. Однако нужно было сначала проложить дорогу сквозь густую чащу лесов Дальнего Запада, что тоже требовало немало времени. Поэтому, прежде чем на что-нибудь решиться, Наб и Пенкроф отправились предварительно на рекогносцировку к гавани воздушного шара. Они выяснили, что полотно нисколько не пострадало от пребывания в пещере. Поскольку все оказалось в полном порядке, колонисты решили отложить пока перевозку шара и закончить запланированные работы по изоляции плато дальнего вида. Это будет самое лучшее, заметил Пенкроф. Тогда нам, по крайней мере, «Не надо будет бояться за птичник. Ни лисицы, ни другие вредные животные не доберутся до него». «И кроме того», — добавил Наб, «тогда мы сможем вскопать часть плато и пересадить разные дикие растения». «И подготовить землю для нового посева!» — воскликнул моряк с торжествующим видом. Пенкроф имел все основания беспокоиться о подготовке места для будущего посева, потому что благодаря его заботам Посаженное в землю одно единственное пшеничное зернышко принесло отличный урожай. Как и предсказывал инженер, оно дало 10 колосьев, и в каждом колосе было по 80 зерен. Так что колонисты ровно через 6 месяцев оказались обладателями 800 зерен. В будущем они также надеялись получать обильный урожай два раза в год благодаря умеренному климату острова. Все эти 800 зерен, за исключением 50 отложенных про запас на всякий случай, решено было немедленно посеять на новом поле и ухаживать за ними так же тщательно, как и за первым единственным зерном. Предназначенное для посева места сначала тщательно очистили от сорняков, вскопали и огородили высоким и прочным забором из заостренных досок и кольев, так что животные не могли через него перескочить. Урожаю могли навредить только птицы, но чтобы держать птиц на приличном расстоянии от пашни, Пенкроф расставил по всему участку вертящиеся трещотки и страшное пугало. Наб с восторгом любовался этими произведениями богатой фантазии моряка. Затем провели рядами борозды и посадили драгоценные 750 зерен, а остальное должна была доделать уже природа. Едва только колонисты успели достроить мост, как уже на другой день, 21 ноября, Сайрес Смит приступил к работам по прорытию нового канала, но сначала начертил его план на местности на всем протяжении от южного угла озера Гранта до поворота реки Милосердия. Сверху, фута на 2-3, лежал рыхлый слой перегноя, а ниже – гранит поэтому пришлось снова готовить нитроглицерин, и он произвел обычное действие. Меньше чем за две недели в гранитной массе плато дальнего вида был вырыт ров шириной 12 и глубиной 6 футов. Точно так же с помощью нитроглицерина было сделано отверстие для стока воды в гранитном берегу озера. Вода с шумом устремилась в новое русло и образовала небольшой, но многоводный поток, ставший притоком реки Милосердия. Колонисты назвали его глицериновым ручьем. Как и предупреждал инженер, уровень воды в озере понизился, но очень незначительно. Наконец, чтобы сделать плато дальнего вида совсем недоступным, значительно расширили русло прибрежного ручья на севере. Для того, чтобы не осыпался песок, по обоим берегам забили двойной ряд небольших свай, и загородили пространство между ними досками. В первой половине декабря все эти работы были закончены, и плато дальнего вида, имевшее вид неправильного пятиугольника периметром около пяти миль, окруженное со всех сторон водой, могло считаться совершенно защищенным от нападения хищных животных. Весь декабрь, соответствующий июню северного полушария, стояла очень сильная жара. Несмотря на это, Колонисты не хотели откладывать осуществление своих планов и принялись за устройство птичника. Нечего, конечно, и говорить, что как только плато дальнего вида было окончательно загорожено, мастер Юб получил свободу. Он успел привыкнуть к своим хозяевам и не проявлял никакого желания убежать. Это было ловкое и очень сильное животное, отличавшееся кротким нравом. Никто не мог взобраться по лестнице в гранитный дворец быстрее и лучше обезьяны. Колонисты понемногу начали приучать Юпа к труду. Он собирал и носил дрова, возил в тележке камни, валявшиеся на берегу глицеринового ручья, которое ему поручено было убрать. — Это еще не настоящий каменщик, а пока только обезьяна, — шутил Герберт, намекая на прозвище, которое каменщики дают своим подмастерьям. — Действительно, — трудно было придумать какое нибудь более подходящее прозвище под птичник отвели на юго восточном берегу озера площадку в 200 квадратных ярдов местечко огородили и застроили хижинами и навесами хижины сплетенные из ветвей были разделены на несколько отделений теперь дело было только за жильцами первыми обитателями птичьего двора как известно стала пара тинаму которая вскоре обзавелась многочисленным потомством. Потом к ним присоединились полдюжины уток, пойманных в селки на берегу озера. Некоторые из них принадлежали к довольно редкому виду китайских уток, у которых развернутые крылья очень похожи на веер и которые по красоте и яркости оперения нисколько не уступают золотистым фазанам. Еще через несколько дней Герберту удалось поймать пару птиц из отряда куриных, с закрученным хвостом из длинных перьев, которые быстро освоились в неволе и сделались совсем ручными. А пеликаны, зимородки и водяные курочки, без всяких хлопот со стороны колонистов, сами пришли на птичий двор. И весь этот маленький пернатый мирок, воркуя, пища и кудахтая, после нескольких первых ссор, удобно устроился в птичнике и стал интенсивно размножаться, выполняя свое призвание и в то же время увеличивая запасы колонии. Сайрос Смит решил закончить работы по организации птичника строительством довольно большой голубятни в одном из углов птичьего двора. На первое время туда поместили дюжину горных голубей, водившихся на скалистом гребне плато. Голуби быстро привыкли каждый вечер возвращаться на ночь в свое новое жилище, и вообще проявили гораздо более склонности к приручению, чем их близкие родичи, вяхери, которые, к тому же, плодятся только на воле. Наконец, все неотложные работы были окончены, и колонисты могли подумать лично о себе и воспользоваться оболочкой шара для шитья белья, в котором они так нуждались. Они решили не хранить и не ремонтировать шар, потому что не имели намерения подняться на нем над безбрежной водной пустыней и отдать себя на произвол стихии. На такое крайне рискованное путешествие могли осмелиться только люди, находящиеся в безвыходном положении, а Сайрос Смит не считал положение колонии отчаянным и, конечно, не мог и мысли допустить ни о чем подобном. Шар вместе со всеми принадлежностями все еще хранился в пещере на берегу гавани воздушного шара. Предстояло доставить его в гранитный дворец, и колонисты, занялись переделкой своей тяжелой тележки, чтобы сделать ее более удобной и легкой. Но если тележка у них была, то двигателя не было. Неужели на острове не было никакого жвачного животного, которое могло бы заменить лошадь, осла, быка или корову? Это надо было выяснить. «Сказать правду», — говорил Пенкров, «упрежное животное было бы нам очень полезно, особенно теперь» пока еще мистер Сайрос не сделал нам тележку с паровым двигателем или даже локомотив, потому что в один прекрасный день у нас наверняка будет железная дорога от гавани воздушного шара до гранитного дворца с веткой до горы Франклина. Простодушный моряк был искренно убежден в возможности осуществления того, что создавала его пылкая фантазия. Но пока самое невзрачное четвероногое животное, годное в упряжку, вполне удовлетворила бы Пенкрофа. А так как судьба до сих пор покровительствовала нашему моряку, то и в этом случае ему не пришлось томиться долгим ожиданием. Однажды, 23 декабря, послышались громкие крики Наба, заглушаемые громким лаем топа. Остальные колонисты, работавшие в это время в гротах, тотчас же побежали на помощь к Набу, думая, что произошло какое-нибудь несчастье. Что же они увидели? Двух красивых, довольно высоких животных, неосторожно рискнувших пробраться на плато по мостику, который не был поднят. С первого взгляда казалось, что это лошади или большие ослы, и, судя по росту, это были самец и самка. Однако от обыкновенных ослов они резко отличались пропорциональностью и изяществом форм. Как самец, так и самка – были буланы масти с черными поперечными полосами на голове, шее и туловище, с белыми ногами и хвостом. Животные легкой рысцой двигались вперед, не проявляя никаких признаков беспокойства, и с любопытством смотрели на людей, которых не считали еще своими хозяевами. «Это анаги», — объявил Герберт. «Они занимают среднее положение между зеброй и кваггой». «А разве это не ослы?» — спросил Наб. «Нет, у них уши не такие длинные, и они гораздо стройнее». «Не все ли равно, кто они?» — возразил Пенкроф. «Я со своей стороны совершенно согласен с Гербертом, что это и не лошади, и не ослы. Это двигатели, говоря ученым языком мистера Смита. И поэтому их надо во что бы то ни стало поймать». С этими словами моряк, стараясь не испугать животных, чуть ли не ползком пробрался по травке, К мостику на глицериновом ручье поднял его, и анаги очутились в плену. Теперь возник вопрос, как поступить с пленниками. Нужно ли сейчас ловить и насильно укращать их или нет? Конечно, нет. Колонисты решили не трогать анаги в течение нескольких дней и позволить им свободно разгуливать по всему плато, где не было недостатка в подножном корме. Тем временем инженер хотел построить возле птичника конюшню, где анагги могли найти мягкую подстилку и приют на ночь или в случае ненастья. Таким образом, зашедшая случайно на плато пара великолепных анагги была оставлена на свободе, и колонисты старались даже не подходить к ним близко, чтобы меньше их пугать. Несмотря на это, анагги, казалось, было слишком тесно на плато, и они, привыкнув к обширным пространствам и дремучим лесам, не раз пытались уйти. С громким тревожным ржанием анагги рысью пробегали вдоль водной границы плато, представлявшей для них непроходимую преграду, и, не находя выхода из этого заколдованного круга, начинали прыгать и метаться. Когда это возбужденное состояние проходило, животные подходили к глицериновому ручью и целыми часами стояли, и смотрели на другую сторону, на густой лес, в который они не могли попасть. Между тем колонисты сделали из растительных волокон сбрую и вожжи, а через несколько дней после поимки Анаги была готова повозка, и даже проложена проезжая дорога, или, лучше сказать, сделана широкая просека через лес Дальнего Запада от первого поворота реки Милосердия до гавани воздушного шара. Как неплоха была эта дорога, но по ней можно было все-таки проехать. Так что в конце декабря попробовали в первый раз запрячь Анагги. Пенкроф все свое свободное время посвящал Анагге, и они настолько привыкли к нему, что безбоязненно подпускали его к себе и даже ели с руки. Однако, как только их запрягли, Анаги взвелись на дыбы, и колонистам едва удалось сдержать взбесившихся животных. Непокорность анаги не обескуражила колонистов. Они были уверены, что животные скоро привыкнут к новой работе, потому что анаги гораздо легче поддаются приручению, чем зебры, и на них с давних пор ездят в упряжи не только в Южной Африке, где эти животные встречаются чаще всего, но даже и в Европе. В этот день все колонисты, кроме Пенкрофа, который шел впереди и вел Анаги в поводу, уселись в повозку и направились в гавань воздушного шара. Само собой, разумеется, по дороге им пришлось пересчитать все пеньки и порядочно потрястись, но все-таки они благополучно добрались до места назначения и сразу же принялись грузить в нее оболочку аэростата, сетку и прочие принадлежности. В восемь часов вечера... Повозка, переехав через мост на реке Милосердие, спустилась по левому берегу реки и остановилась перед гранитным дворцом. Анагги распрягли и отвели в конюшню, а затем колонисты, поужинав, отправились по своим комнатам. Глава 8. Белье, обувь из тюленей кожи, приготовление пироксилина, пересадка растений. Рыбная ловля, черепашьи яйца, успехи мастера Юпа, кораль, охота на муфлонов, новые растительные и животные богатства, воспоминания о далекой родине. Всю первую неделю января колонисты занимались шитьем белья, так им необходимого. Найденные в ящике иголки быстро мелькали в руках колонистов, И хотя эти руки были не такие нежные и ловкие, как женские, зато наверняка можно было сказать, что шили они крепко, и нечего было бояться, что сшитое ими распорится по швам. В нитках тоже не было недостатка, благодаря тому, что Сайросу Смиту пришла в голову остроумная мысль использовать снова нитки, которыми были сшиты части оболочки воздушного шара. Гедаон Спилет и Герберт с примерным терпением выдергивали нитки, распаривая одно полотнище за другим. Пенкроф отказался от этой работы, чрезвычайно его раздражавший, но когда дело дошло до шитья, никто не мог с ним сравниться. Моряки вообще мастера на все руки, а к партняжному и белошвейному искусству они, видимо, чувствуют какое-то особое призвание. Распоротое на полосы полотно Было затем очищено от покрывавшего его лака с помощью раствора из соды и паташа, полученных из выброшенных на берег морских водорослей. После этой операции материя стала мягкой и эластичной, словно только что была выпущена с фабрики. Но Сайрос Смит этим не ограничился. Он еще и выбелил ее, растилая днем на траве и подвергая обесвечивающему действию солнечных лучей. Пенкеров скроил и сшил из этого полотна несколько дюжин рубашек, простыней и даже носков. Нельзя представить себе, с каким удовольствием надевали, наконец, колонисты свежее белье, с каким наслаждением ложились они вечером спать на постели, засланные чистыми белыми простынями. Все это, правда, было несколько грубо и не отличалось особенным изяществом фасона, но обитатели гранитного дворца не обращали внимания на такие мелочи, и от чистого сердца радовались случаю, пославшему им такую счастливую находку. Приблизительно в это же время была сшита и обувь из тюленей кожи, которая очень кстати заменила собой ботинки и сапоги, привезенные из Америки. Сапожник не жалел кожи, и если его сапоги и были немного широкие и длины, зато они не жали ноги при длительной ходьбе. Новый 1866 год тоже ознаменовался сильной жарой. Но это, впрочем, нисколько не мешало колонистам заниматься своими обычными делами. И охотники все так же регулярно ходили на охоту. Агути, Пикари, дикие свиньи, кенгуру и другая четвероногая и пернатая дичь во множестве попадалась охотникам. И Гидеон Спилет, и Герберт, главные поставщики провизии, ни одного дня не возвращались домой без добычи, падавшей под их меткими выстрелами. Сайрос Смит советовал им по возможности беречь патроны. В то же время он искал способ заменить чем-нибудь другим порох, дробь и пули, найденные в ящике, которые хотел сохранить на будущее. Кто из них мог знать, куда забросит их судьба, если инженер и его товарищи найдут возможным или, наконец, будут вынуждены в один прекрасный день покинуть остров. Поэтому колонистам следовало быть готовыми к любым неожиданностям и беречь огнестрельные припасы, заменяя их тем, что они могли легко приготовить сами. Несмотря на самые тщательные исследования, Сайрис Смит не нашел на острове никаких следов свинцовой руды, но это его не особенно смутило, и он решил заменить дробь кусочками рубленной железной проволоки которую было достаточно. Но железо гораздо легче свинца, поэтому заменившую дробь железную картечь, как ее называют охотники, нужно было делать крупнее, а благодаря этому ее шло на заряд гораздо меньше. Но искусство охотников восполняло этот недостаток, и они по-прежнему стреляли почти без промаха. Сайрес Смит мог бы приготовить и порох, потому что у него имелось для этого все необходимое селитра, сера и уголь. Однако приготовление хорошего охотничьего пороха – дело сложное, и хорошо удается только на специальных пороховых заводах, где для этого имеется все необходимое. Поэтому вместо пороха Смит решил приготовить пероксилин, или так называемый хлопчатобумажный порох, для приготовления которого, впрочем, нет, безусловно, необходимости в хлопчатой бумаге потому что она входит в его состав только в виде целлюлозы. Целлюлоза представляет собой растительную клетчатку, в почти чистом виде она находится не только в хлопке, но и в волокнах, конопли и льна, в бумаге и старых полотняных тряпках, в сердцевине бузины и так далее. А бузины как раз было много на острове, особенно густо она росла на западном берегу озера, возле устья Красного ручья, и колонисты, Вместо кофейных зерен уже употребляли сушеные и поджаренные ягоды этого кустарникового растения. Поэтому получить клетчатку не составляло никакого труда. Стоило только собрать необходимое количество сердцевины бузины. Кроме целлюлозы, для изготовления пероксилина была нужна еще только одна дымящаяся азотная кислота. Но Сайрос Смит уже получал азотную кислоту, обрабатывая селитру имевшейся у него серной кислотой. Так что инженер решил заняться приготовлением пероксилина, хотя отлично знал, что это вещество имеет серьезные недостатки. Неверность действия, воспламенение при 170 градусах вместо 240, что может повлечь за собой даже порчу ружейного ствола. Но пироксилин имеет и свои преимущества. Он не портится от сырости, не загрязняет ружейное дуло, а его взрывчатая сила в 4 раза больше, чем у обыкновенного пороха. Для приготовления пироксилина достаточно погрузить целлюлозу на 15 минут в дымящуюся азотную кислоту, затем хорошо промыть ее в чистой воде и высушить. Как видите, способ приготовления очень простой. Инженер не любил откладывать то, что он задумал сделать, и вскоре охотники вместо обыкновенного пороха Заряжали свои ружья пероксилином, который, благодаря принятым мерам предосторожности, давал отличный результат. К этому времени колонисты распахали три акра земли на плато дальнего вида, а остальную территорию решили оставить как пастбище для Анагги. В свободные часы они совершили несколько экскурсий в леса Якомара и Дальнего Запада, откуда принесли множество диких, но полезных растений. шпинат кресс-салат, редьку, репу и другие. При умелом уходе все эти растения должны были вскоре разрастись на грядках и внести некоторое разнообразие в пищу колонистов, состоящую главным образом из мяса во всех видах. Анагги тоже не оставались без дела и привезли из леса несколько повозок с дровами и каменным углем. Кроме того, во время каждого похода в лес Колонисты старались, насколько возможно, улучшать дороги, они вырубали мелкую заросль, выкорчевывали или подрубали пни, к тому же дороги утрамбовывались колесами повозки. Крольчатник, как называли колонисты лужайку, где в изобилии водились эти грызуны, по-прежнему в желаемом количестве поставлял дичь к столу обитателей гранитного дворца. Лужайка была за границей глицеринового ручья, и потому кролики не могли проникнуть на плато, а, следовательно, не могли причинить вред огородам и пашне. Что касается устричной отмели, расположенной у берега среди скал, то там тоже не бывало никогда недостатка в моллюсках, и колонисты ежедневно за завтраком лакомились свежими устрицами. Да и рыбная ловля, как в озере, так и в реке Милосердия, шла теперь гораздо удачнее потому что Пенкроф установил донные удочки с железными крючками, на которые очень часто попадались прекрасные форели и еще какая-то очень вкусная рыба, серебристая чешуя которой, была усеяна на боках маленькими желтоватыми пятнышками. Все это давало возможность Набу, окончательно принявшему на себя обязанности старшего повара, разнообразить меню колонистов. Одного только хлеба пока еще им не доставало и его отсутствие особенно ими чувствовалось того времени, когда все остальное у них имелось в изобилии. Колонисты устроили, между прочим, охоту и на морских черепах, которые во множестве вылезали во время отлива на пустынное побережье мыса Челюстей. Берег в этом месте был усеян маленькими холмиками. Это были, собственно, гнезда черепах, наполненные большими круглыми яйцами с белой твердой скорлупой. Белок этих яиц обладает свойством не свертываться в противоположность белку птичьих яиц. Все заботы черепах о будущем потомстве ограничиваются только кладкой яиц, и надо заметить в громадном количестве. Каждая черепаха может отложить в год до 250 яиц, а на сетку заменяют солнечные лучи. «Настоящее яичное поле», — заметил Гидеон Спилет, Нам надо будет почаще заглядывать сюда и собирать свежие яйца. Но колонисты не только собирали яйца, но и устроили охоту на их производителей. В результате они добыли около дюжины черепах, мясо которых очень ценится гурманами всего мира. Обитатели гранитного дворца, несмотря на обилие и разнообразие имевшихся у них продуктов, не прочь были попробовать это лакомое блюдо, и черепаховый суп, приготовленный Набом по всем правилам кулинарного искусства, каждый раз вызывал громкое одобрение. Здесь следует упомянуть еще об одном счастливом обстоятельстве, которое дало колонистам возможность пополнить запасы провизии на зиму. В устье реки Милосердия вдруг заплыла стая семги и поднялась вверх по течению на несколько миль. Это было как раз время нереста, Самки, разыскивая подходящие места для метания икры, плыли впереди самцов, поднимая страшный шум. В реку таким образом попало с тысячу этих рыб, каждая длиной почти в два с половиной фута. Достаточно было устроить в нескольких местах запруды, чтобы поймать несколько сот штук. Рыбу посолили и отложили про запас на зиму, то есть на то время, когда река покроется толстым слоем льда и ловить рыбу будет нельзя. Сметливый Юб тоже не терял времени даром и постепенно совершенствовался под руководством Наба, и, наконец, его официально возвели в чин лакея. Пенкроф сшил для него белую полотняную куртку, короткие штаны и фартук с карманами. Карманы особенно радовали Юпа, он с гордым видом засовывал туда свои длинные руки и никому не позволял рыться у себя в карманах. Наб превосходно выдрессировал ловкого орангутанга, и когда негр разговаривал с Юпом, казалось даже, что они понимают друг друга. Впрочем, Юп питал к Набу искреннюю симпатию, а Наб отвечал ему взаимностью. Если Юп не был занят работой, не таскал дрова или не лазил по деревьям, он проводил время в основном на кухне, помогая Набу и стараясь во всем ему подражать. Учитель снисходительно относился к своему ученику и терпеливо обучал своего воспитанника, а ученик, очень усердный и понятливый, прекрасно усваивал уроки и совершенствовался с каждым днем. И вот в один прекрасный день Юб и обрадовал, и удивил колонистов. Они только что сели за стол, как вдруг в комнату, где они обедали, вошел Юб с салфеткой в руке, и принялся исполнять обязанности официанта. Ловкий, внимательный, он оказался отличным лакеем, грациозно скользил, слегка покачиваясь вокруг стола, быстро менял тарелки, подавал кушанье, наливал воду в стаканы. При этом Юб сохранял полнейшую серьезность и выглядел так торжественно, что колонисты с трудом сдерживали смех. Пенкроф был в восторге. «Юб, суп!» «Юб, еще немного огути «Юб, чистую тарелку!» «Браво, Юб! Молодец, Юб! Хороший Юб!» Слышалось со всех сторон. Юб, нисколько не смущаясь, исполнял все приказания, следил за всем и даже кивнул своей умной головой, когда Пенкров, повторяя прежнюю шутку, сказал, улыбаясь, «Молодец, Юб! Видимо, вам придется удвоить жалование». За это время Рангутанг совершенно освоился с условиями жизни в Гранитном дворце. Почти всегда он сопровождал колонистов в лес и ни разу не сделал попытки убежать. Нужно было видеть, как забавно он ходил по лесу, держа на плече вместо ружья палку, которую ему сделал Пенкроф. Если по дороге попадалось какое-нибудь дерево с плодами, которые висели очень высоко, то Юб в одну минуту взбирался на вершину, и сверху бросал добычу. Если случайно застревали в колее или вязли в грязи колеса повозки, Юб одним мощным усилием мог их вытащить. «Какой молодец!» — не раз говорил Пенкроф. «Хорошо, что у него такой кроткий характер, а то не было бы никакой возможности с ним справиться». К концу января колонисты предприняли большие работы в центральной части острова. Инженер уже давно решил устроить кораль около истоков красного ручья у горы Франклина для содержания жвачных животных, которых невозможно было бы держать на плато дальнего вида. Говоря о жвачных животных, инженер имел в виду главным образом муфлонов поставщиков шерсти, необходимой для изготовления зимней одежды. Каждое утро колонисты, иногда все вместе, а чаще всего только Сайрес Смит, Герберт и Пенкрофт направлялись к истокам ручья. Благодаря тому, что анагги были уже окончательно укращены, это путешествие превратилось в приятную прогулку. Всего 5 миль под зеленым сводом леса, по новой дороге, получившей название «Дороги Кораля». Под Кораль отвели большой участок на южном склоне горы. Выбранное место представляло собой большой лук, поросший редкими деревьями. Горный склон замыкал его с одной стороны. Через весь лук по диагонали протекал небольшой ручеек, бравший начало немного выше, на горе, и впадавший в Красный ручей. Свежая сочная трава обещала обильный подножный корм, а редкие деревья давали защиту от солнца и в то же время не затеняли землю и обеспечивали циркуляцию воздуха. Для того, чтобы превратить этот лук в кораль, Надо было только обнести его забором, который шел бы полукругом и упирался концами в уступы горы. Забор, конечно, нужно было делать прочным и достаточно высоким, чтобы через него не могли перескочить самые проворные животные. Место, выбранное для короля, было настолько велико, что здесь можно было содержать сотню голов рогатого скота, муфлонов и диких коз, а также их будущее потомство. Инженер в натуре очертил границы будущего короля, и теперь колонисты должны были рубить деревья, необходимые для забора. Так как при прокладке дороги от плато дальнего вида к горе Франклина пришлось срубить немало деревьев, то их привезли на повозки и вытесали несколько сот больших столбов, которые затем прочно забили в землю. В передней части забора оставили довольно широкий проход, Закрывавшиеся двустворчатыми воротами из толстых дубовых досок, укрепленных брусьями и с засовом снаружи. Устройство короля заняло около месяца, потому что кроме забора Сайрас Смит построил еще несколько больших дощатых сараев, где животные могли бы укрываться от непогоды. Все эти сооружения следовало строить как можно прочнее, потому что муфлоны, несмотря на свой небольшой рост, отличаются очень большой силой, а на первых порах они могли оказаться довольно буйными. Верхние концы кольев заострили, и, чтобы придать им большую прочность, слегка обуглили на огне, затем их скрепили поперечными брусьями на болтах, кроме того, поставили дополнительные подпорки, чтобы придать изгороди еще большую устойчивость. Когда все работы по устройству кораля были закончены, колонисты решили устроить облаву в окрестностях горы Франклина, где, по наблюдениям, паслись муфлоны. Облава состоялась 7 февраля, в прекрасный летний день, и в ней принимали участие все колонисты без исключения. Гедеон Спилет и Герберт выехали на охоту верхом на укращенных Анагге и немало способствовали удачному исходу облавы. Задача заключалась, собственно, в том, чтобы сбить в кучу находившихся на известном пространстве муфлонов и диких кос и затем гнать их перед собой в кораль, постепенно суживая вокруг них кольцо загонщиков. Сайрас Смит, Пенкрофт, Нап с Юпом, он тоже принимал участие в облаве, разместились на некотором расстоянии друг от друга в лесу перед коралем, а оба всадника, к которым присоединился Топ, должны были гнать животных в полумиле от кораля. Еще во время первой экскурсии на гору Франклина колонисты заметили, что муфлонов довольно много в этой части острова. Это были красивые животные величиной слань, покрытые длинной сероватой шерстью, с большими крепкими рогами, по внешнему виду очень похожие на каменных баранов, от которых они, по объяснению Герберта, отличались только образом жизни. Как измучились охотники в этот памятный для них день сколько пришлось им бегать взад и вперед, сколько гонялись они за муфлонами с громкими криками. Из сотни муфлонов, вспугнутых загонщиками, более чем двум третьим удалось ускользнуть, но в конце концов около тридцати муфлонов и около десятка диких коз которых охотникам удалось окружить и подогнать к открытым настежь воротам короля, вскочили в ограду и попали в расставленную ловушку. В общем, такой результат охоты нельзя было назвать неудовлетворительным, и колонисты не имели права жаловаться. Большая часть пойманных муфлонов оказалась самками, и некоторые из них скоро должны были дать приплод. Благодаря этому колонисты могли рассчитывать, что в недалеком будущем стадо разрастется настолько, что в колонии окажется достаточно шерсти, кожи и даже мяса. Поздно вечером вернулись измученные охотники в гранитный дворец и после ужина сразу легли спать. Тем не менее, на следующий день, рано утром, они опять поспешили к коралю. Пленники рвались на свободу и пытались опрокинуть забор, но прочная изгородь им не поддалась, так что они довольно скоро примирились со своим положением и спокойно стали щипать траву. В течение февраля не случилось ничего особенного. Колонисты занимались повседневной работой, одновременно с улучшением дорог к коралю и к гавани воздушного шара начали прокладывать третью дорогу в юго-западном направлении от моста на реке Милосердия. Скорейшая прокладка новой дороги желательно была еще и потому, что до сих пор оставалась неисследованной большая часть лесов, покрывавших Змеиный полуостров. В этих лесах таились хищные звери, против которых ополчился Гидеон Спилет и которых он обещал уничтожить. До наступления холодов колонисты ухаживали за дикими огородными растениями, пересаженными из леса на плато дальнего вида для акклиматизации. Герберт, возвращаясь домой с работы или с прогулки, каждый раз приносил какие-нибудь полезные растения. Один раз... Он принес несколько вырванных с корнем растений, похожих на обыкновенный цикорий, из семян которого выжимается прекрасное масло. В другой раз он принес щевель, противоцинговыми свойствами которого не следовало пренебрегать. Затем он разыскал и с торжеством принес домой несколько драгоценных клубней картофеля, которые с таким успехом культивируются во всех цивилизованных странах. Хорошо содержавшийся, тщательно вскопанный, прекрасно политый и защищенный от птиц огород, был разбит на небольшие квадраты, на которых росли салат, картофель, щевель, репа, редька и другие растения. Верхний слой земли на плато, образовавшийся из растительного перегноя, обещал в будущем богатые урожаи, конечно, при правильном и тщательном уходе. В напитках разных сортов тоже не было недостатка. Если бы не отсутствие вина, любой, даже самый требовательный человек, остался бы доволен, попав в гости к колонистам острова Линкольна. К счастью, асвега, получаемому из монарды и напитку, приготовляемому из перебродивших корней драконового дерева, Сайрес Смит прибавил еще настоящее пиво. Он сварил его из молодых побегов абиэс-нигра, прокипятив их и затем подвергнув брожению. В результате получился вкусный и чрезвычайно полезный напиток, который называют «спринбер». К концу лета на птичьем дворе появились пара красивых дров вида болбара с длинными перьями, не спадающими в виде пестрой накидки. Затем дюжина саксунов или широконосов, уток с перепончатыми наростами на верхней части клюва и несколько великолепных диких индюшек и индюков. Словно гордясь своим черным оперением, мясистым гребешком и бородкой, они величаво расхаживали по берегу озера. До сих пор все удавалось этим умным и деятельным людям. Вечером, после работы, когда жаркий день сменялся прохладными сумерками и с моря начинал дуть легкий освежающий ветерок, колонисты любили отдыхать на гребне плато дальнего вида, где Наб устроил навес, обвитый вьющимися растениями которые он посадил своими руками и за которыми заботливо ухаживал. Здесь они беседовали, делились друг с другом знаниями, и впечатлениями, строили планы на будущее. Грубоватый юмор Пенкрофа развлекал небольшое общество сдружившихся людей, и там постоянно царило полное согласие. Часто они вспоминали в разговорах и свою далекую родину, дорогую и великую Америку. Чем окончилась эта кровавая междоусобная война? Вероятно, она уже давно окончена. Ричмонд, наверное, уже давно в руках генерала Гранта. Взятие столицы сепаратистов было последним актом этой роковой борьбы. Север, конечно, восторжествовал, да иначе и быть не могло. Они боролись за правое дело. Как бы обрадовались колонисты острова Линкольна, если бы им попалась какая-нибудь газета. Вот уже 11 месяцев они отрезаны от остального мира. Еще немного, и наступит 24 марта. Исполнится ровно год с того дня, когда воздушный шар выбросил их на маленький неизвестный островок. Тогда они были всего лишь потерпевшими крушение, не имели приюта и даже не знали, удастся ли им сохранить жизнь в отчаянной борьбе со стихиями. А теперь, благодаря гениальному уму, и знаниям своего руководителя, благодаря собственной энергии, они превратились в настоящих колонистов, у которых было все необходимое, включая оружие и самые разнообразные инструменты и приборы. Они сумели использовать для своих нужд животных, растения и минералы, то есть все три царства природы. Да, они часто разговаривали об этом и строили все новые и новые планы. Что касается Сайреса Смита, то он в основном молчал, слушал своих товарищей и очень редко говорил сам. Иногда он улыбался какому-нибудь рассуждению Герберта или шутке развеселившегося Пенкрофа, но всегда и везде он размышлял о тех необъяснимых случаях и загадочных событиях, тайну которых ему все еще не удалось разгадать. Глава девятая. Перемена погоды, гидравлический подъемник, изготовление оконных стекол и стеклянной посуды, хлебное дерево, частые посещения короля, увеличение стада, вопрос журналиста, точные координаты острова Линкольна, предложение Пенкрофа.